Глава 13. На следующий день я проснулся не так рано, потому что спешить было уже некуда. Первым делом запустил обострённую чувствительность, пробежался по всему организму и убедился, что всё в порядке. Затем погрузился в медитацию и проверил контакт духа с телом. За всё прошедшее время я очень заметно развил магические способности, чего нельзя сказать о физическом состоянии тела. Мышцы стали лишь немного крепче, гибкость тоже сильно не увеличилась, однако контакт духа с телом оставался на высоком уровне. Если и будут между ними конфликты, то очень нескоро. Он мылся и перекусил, сходил в ларёк и купил ещё одну газету, после чего в ближайший час звонил по всем объявлениям, что предлагали подходящую работу для воспитанника Френка. Результат один новый номер в контактах, Мари, промоутер. Кузон, тот колоритный мужчина, что продавал мясо диких животных, внушал доверие. Но класть все яйца в одну корзину, даже если она к рецептули непробиваемой, нельзя. Именно поэтому я всё ещё искал подработку для пацановой девочек. С Кузоном всё сложилось настолько удачно, что даже подозрительно. Отчасти именно поэтому я искал другие подработки, чтобы когда мы будем переезжать, дети могли сразу выйти на работу, а не тратить время на её поиск. Жильё для них тоже нашёл, общежитие, где живу сам. Место, конечно, отвратное и контингент в нём соответствующий, но до начала самое то, ведь стоимость аренды за месяц совсем не кусается. Сегодняшний день решил разбить на две части: с утра объездить госпиталь, клиники, хосписы и подобные места, чтобы найти работу для Френка. Он ведь опытный целитель, Такой наверняка может пригодиться во многих от деревнях. Проблема только в том, что у него совсем нет образования. Хотя быть, может, в этом мире для целителей делают исключение, хмм, или наоборот, для них создали специальные учреждения, которые не совсем являются таковыми, но позволяют получить нужное для лечения людей образование. Впрочем, неважно, разберусь по ходу дела. Вторую часть дня потрачу на себя, а вернее на посещение библиотек. Мне нужны книги, которые позволят получше познакомиться с историей и устройством этой страны, особенно той её части, что касается норм и родов. Вышел из своей комнатушки и прошёл через кухню к выходу. Увидел двух соседей. Один мужик спал на стре, обнимаясь с бутылкой, а второй валялся на полу и пытался укрыться ковриком, что лежал возле плиты. Жалкое зрелище. Спустился на первый этаж и вошёл в кабинет к той самой женщине, что работала к комендантам. На мои вопросы она отвечала неохотя, но я узнал достаточно адресов больниц и подобных мест, где способности Френка могли хорошо оплачиваться. Мне предстоит очень много проехать на автобусе, ведь нужные места разбросаны по всему городу. Разве что в частные больницы богатого района решил не соваться, потому что со мной там точно никто говорить не станет. Первая поликлиника неудача. Прождал почти час только чтобы поговорить с женщиной в регистратуре. В поликлинике действительно были нужные люди, что обладают целительским даром, но когда я уточнил, что Френк нет медицинского образования, женщина поменялась в лице и сказала мне уходить. Следующие две поликлиники тоже искали целителей, причём платили им неплохо и даже предоставляли какие-то льготы. Проблема снова в одном образование. Ни одна из государственных поликлиник не хотела принимать на работу человека, который не прошёл обучение в специальном университете. Так я и узнал о существовании академий, где учатся маги За следующие 3 часа объехал ещё несколько поликлиник и госпиталей. В одних с ребёнком по поводу работы даже не хотели разговаривать, но оно и понятно. В других стоило только сказать, что у целителя нет образования, так сразу весь разговор сходил на нет. В некоторых учреждениях его вовсе целители были не нужны. Ближе к обеду осталось посетить всего пару адресов. Автобус завёз меня в жутко бедный район. Именно про него предостерегала владка, когда говорил, что ночью лучше там не гулять. От остановки до поликлиники идти пару улиц. Пока шёл, успел несколько раз напрячься, больно уж сильно прохожие напоминали тех, кто может ограбить посреди дня. Я ожидал от них чего угодно, поэтому был готов в любой момент запустить отдачу или нанести энергоудар. Благо, у меня были очищенные самоцветы в рюкзаке за спиной, и они неплохо придавали уверенности. Поликлинику увидел издалека, она сразу бросалась в глаза. Это единственное пятиэтажное непанельное здание на нескольких улиц. Кроме того, у него большие стеклянные фасады и красивая декоративная облицовка. Не знал бы, что поликлиника, принял бы за шикарный торговый центр. Wolgens это буквы над входом, которые многое объяснили. Рядом с дверью висела вывеска, на которой было много надписей мелким шрифтом. Прочёл всё и понял. Поликлиника это благотворительный проект, который нужен, чтобы бедные люди из неблагоприятных районов тоже могли получать лечение, но есть одно условие. Прежде чем попасть на приём к врачу, нужно предоставить в регистратуру справку с места работы или каким-либо другим способом подтвердить своё трудоустройство. А что? Умоно Волгины хорошо придумали одним выстрелом убить двух зайцев. Бесплатными медицинскими услугами они мотивируют людей работать, а не бродяжничать и совершать преступления. В теории такой подход должен пойти на пользу бедному району. Чем больше узнаю об ихроде, тем больше думаю, что они хорошие люди и действительно считают своим долгом делать жизнь людей Борска лучше. Стоп. Получается, что все государственные учреждения, в которых я был платны. Интересный расклад. Впрочем, скорее всего, меня ещё ждут и не такие открытия. Я вошёл в больницу и сразу встретил тех самых жителей неблагоприятных районов, с которыми не очень хотелось контактировать. Многие выглядели как очевидные гопники, которые пару минут назад сидели на спинке лавочки и щёлкали семечки возле подъезда, запивая их второсортным пивом. Другие же больные не напоминали маргиналов, старались выглядеть опрятно, но всё равно было заметно, что у них проблемы с деньгами. Я встал в очередь к регистратуре и вскоре заговорил с работницей поликлиники. Спросил её о работе для целителей. Поговорите с управляющим, это вам в 212 кабинет. Спасибо, ответил я и направился на второй этаж. Подошёл к нужной двери и постучал. "Входите". Открыл дверь и увидел мужчину, который, судя по всему, и был мне нужен. Он отлично выглядел, и носил дорогую одежду, среди которой особенно выделялись солидные часы на левой руке. Добрый день, вам нужен целитель без образования. Чтобы не тратить время, я сразу обозначил главный недостаток Френка. "Здравствуйте", ответил он, "они слишком ливы молоды". Мужчина говорил совсем не так, как местные. "Нет, целитель не я. Сказать правду не лучший вариант, а мой дедушка Почему он сам не явился? Занят, совсем нет времени. Мужчина подумал пару минут, посмотрел какие-то документы и ответил: "Пусть придёт на собеседование со мной. Образование не проблема, у нас не государственная поликлиника, и есть специальные курсы для целителей, но я не могу взять на работу человека, пока не поговорю с ним лично". Я понял, он сможет прийти лично только через пару недель. Ничего страшного. Хороший целитель на вес золота, мужчина улыбнулся. Буду ждать. Спасибо большое. До свидания, попрощался я и ушёл. Не факт, что Френка примут на работу, но на собеседование его отправлю, чего бы это ни стоило, ведь я неплохо постарался и всё-таки смог найти место, куда есть шанс устроиться без образования. Сидя на лавке возле клиники, я ел бургер и делал промежуточные выводы. Жильё на первое время найдено, работа для детей скорее всего кузоны я предоставлю, а если нет, то в телефоне есть номера других потенциальных работодателей. Работа для Френка тоже найдена. Получается, что всё оставшееся время, а это целых 4 дня, я могу посвятить себе и своим целям. Самое время отправиться в библиотеку, решил я, встав со скамейки и направившись к ближайшей автобусной остановке. По дороге мне попадались люди, от которых хотелось держаться подальше. Некоторые просто напоминали бездомных, а другие заставляли напрячься. Вдруг из-за угла вышли два пацана. Их я видел впервые, но кого-то они мне напоминали. Точно, мусорщиков. Такая же нелепая грязная одежда, вместо причёски засаленные волосы и дебильное выражение на лице. Оба парня шли прямо на меня. Я сразу почувствовал угрозу и приготовился, если придётся нанести энергоудар. Зажего 10 до них настроился на поглощение энергии из самоцветов за спиной. "Стой", сказал один из них. "Давай деньги мобилу и можешь валить". Ага, второй поддакнул и продемонстрировал дебильную улыбку. Их совсем не смущает, что кругом полно людей. Просто дайте мне пройти. Вам же не нужны проблемы, спрашиваю я, а сам смотрю на их руки. Они в карманах, где также можно спрятать и нож. Но таким меня уже не напугаешь, применить против него отдачу не смогу, но вот выплеск энергии явно защитит от ножа. Что? Первый засмеялся. Вот да иёт. Второй харкнул в сторону. Они переглянулись и шагнули вперёд, не вынимая рук из карманов. Хидиоты сами напрашиваются. Энергии в организме достаточно на несколько энергетических ударов, и вроде бы их должно хватить на этих двух доходяг, если нет, то зачерпнул энергию из рюкзака. Последний раз говорю, ушли прочь. Придурки останавливаются в паре шагов от меня и достают из карманов ножи. Деньги давай. Ну, речь. Достаю сжатый кулак из кармана, резко замахиваясь, выставляю ногу назад, рывок, хлопок, и энергия бьёт от того из придурков точно по морде. Он подыт, пытается встать и убежать, но вместо этого спотыкается. Второй, наблюдая за этим, поворачивается ко мне и пытается прыгнуть. Беструдо уворачиваясь, вкладываю магию в руку. Удар. Парень отлетает в сторону и больно бьётся об асфальт. Пока пытается встать, видит спину первого и орёт: "Помоги, гнида!" Решаю не добивать. Он вскакивает и бежит за своим недодругом. Два идиот. Это же надо додуматься, напасть до на ребёнка в светлое время, да ещё и в оживлённом районе. Ловлю на себе взгляды. "Одно хорошо, маска на мне". Срываюсь с места и бегу к остановке. Люди косятся на меня и стараются держаться подальше. В итоге сажусь в ближайший автобус и уезжаю. Теперь точно понятно, почему в подобные районы ночью лучше не соваться. Хотя, если я захочу потренироваться, то лучшее место, чем это, уряд ли найду. Хе. Если серьёзно, нужно будет тщательно изучить город, быть может, у них есть боевые секции для магов или хотя бы простые спортивные уж тренажёрный зал определённо найдётся, и в него-то я точно буду ходить после окончательного переезда. Здание библиотеки располагалось рядом с элитным районом. Как я понял, что именно с ним, а очень просто. Дорога, что вела в район, контролировалась постом. Сначала я подумал, что там работают полицейские, но нет, это были вооружённые люди из другой структуры. Они проверяли всех въезжающие машины и людей, что хотели войти. Кого-то даже не пускали. Мне искать в этом районе нечего, а потому отправился в библиотеку. именно в ней могут скрываться знания, которые мне так нужны. Поднялся на нужный этаж и сразу направился к столу, за которым сидела одна из работниц. Она что-то печатала на клавиатуре и смотрела в монитор. И это уже не первый компьютер, который я видел. Что странно, ведь они в этом мире уже есть, а интернета всё нет. Сдаётся мне, что он появится в ближайшие пару лет. Добрый день. Поздоровался я. Хочу взять у вас пару книг. Школьный пропуск, пожалуйста. У меня его нет. Но чтобы не вызывать подозрений, я снял рюкзак и изобразил, что ищу, а затем и удивление. Как же так? Я его не нашёл. Без пропуска ты можешь взять книгу только в читательский зал. О, отлично, я улыбнулся. Какие книги нужны? Автор, название. Да в школе задоле курсу подготовиться нужно что-нибудь про норы и историю родов. Таких книг у нас немного, и они очень объёмные. Ничего я же не буду читать от корки до корки. Скорее навернулась к столику с тремя книгами и стала перечислять названия. От древних славянских родов до современной России. Книга больше, чем на 1000 страниц. Всё о норах, федеральная власть и роды. Спасибо. сказал я, взял книги и направился в читательский зал. При всём желании я и за неделю все 3 книги не прочитаю. Значит, буду очень много пропускать, концентрируясь лишь на основных моментах. Мне ведь не требуется досконально знать всё, для начала хватит и понимания основных моментов. Из прочитанных книг я узнал много новой о главной полезной информации. В одной из них, что повествует о норах и их природе, представлено несколько интересных гипотез, причём автор книги ещё на первых страницах уточнил, что к гипотезам не стоит относиться слишком серьёзно, ведь завтра или через несколько лет могут сделать новые открытия, и тогда то, что раньше казалось разумным, может стать просто диким абсурдом. Если верить первой гипотезе, то норы на Земле существовали задолго до появления жизни. открываются и закрываются они из-за влияния звёзд и других планет, то, что норы действительно открываются и закрываются факт. Но вот почему люди могут только предполагать. Очевидно, во все эти парады планет и прочее я не поверил. Само существование нор первая гипотеза объяснила тем, что в ядре Земли слишком много магической энергии, и таким образом из неё выходит лишнее. Не опровергнуть, не доказать такое предположение нельзя. Следующая гипотеза показалась мне ещё более нескладной. Её сторонники считали, что норы это, так скажем, космические кротовые норы, только на минималках. Возможно, поэтому норы так и назвали. Впрочем, вторая гипотеза никак не раскрывала природу появления нор, их внутренний мир и способность превращать людей в монстров. Из других гипотез можно было узнать мнение учёных по поводу того, что находится по ту сторону нор. Но к моему удивлению, никто из них даже близко не подобрался к тому, что я видел внутри оранжевой норы. Некоторые считали, что внутри нор космос, другие предполагали, что все норы на Земле соединяются, и зайдя в одну, можно выйти через другую. Правда, если бы это было действительно так, то несмотря на всю опасность, люди бы уже давно научились использовать норы как телепорты. Главу с гипотезами я быстро осилил и уже хотел бросить это практически бесполезное чтиво, но решил дать книге шанс и продолжил читать. Как оказалось, совершенно не зря, ведь и у ней, кроме гипотез, были и научно доказанные факты. На одной из страниц я наткнулся на занятное изображение: круг, поделённый на сектора, каждый сектор своего цвета за исключением некоторых соседних, которые были одного цвета, но отличались оттенками. Всего делений было 12, и на каждом из них стоял соответствующий номер. Он обозначал индекс опасности ныр. Я нашёл оранжевый цвет, на нём расположилась цифра 3. Туиста оранжевая нора на свалке имела очень низкий индекс опасности, всего лишь 3 из 12. Просто вау. На что же тогда способны норы с индексом опасности 6 от и все 12. Страшно представить, но чертовски интересно. Кроме индекса опасности по изображению, можно было понять, какие норы друг для друга антиподы. В следующих главах были поверхностно перечислены особенности и, если можно так сказать, способности некоторых нор. По радио я уже слышал о них вкратках, и оказывается, что все норы с индексом опасности выше 5 способны порождать этих тварей, причём они кардинально отличаются от мутантов, для появления которых нужно, чтобы в норы оказался живой человек или зверь. Краты это чистая материализация энергии. Написано о них совсем мало, поэтому сделаю мысленную пометку собрать позже больше информации. Ещё в книге была глава, где рассказывалось о том, как радымагов научились применять нырева благо человечества. Те самые НЭС действительно оказались норными электрическими станциями. Процесс их работы не был описан, зато авторы книги не поленились перечислить некоторые города России, где такие НЭС есть. Но не только НЭС можно сделать из нор. Мне было крайне интересно прочитать о наре в одном северном городе, который применялся в металлургии. В неё буквально свозили различные металлы поездами, на равсю это пожирала и выдавала через какое-то время просто немыслимые сплавы. Некоторые оказались совершенно бесполезным шлаком, зато другие с легкой перебивали эти потери, виде обладали невероятно полезными свойствами. Следующая книга позорила мне поверхностно познакомиться с историей создания этой альтернативной России. На её территории ещё с незапамятных времён открывались и закрывались норы Для людей они всегда представляли повышенную угрозу, гораздо большую, чем дикие звери или враждебные племена. Однако в какой-то момент в людских племенах начали рождаться первые маги. Из-за чего это случилось, совершенно не ясно. Может быть, повлияли норы, может, случилось что-то другое, но факт остаётся фактом. Магия больше не была детскими сказками. Маги, что умели защищать себя и других от нор, оказались очень востребованы. Именно они и начали создавать первые роды. Тогда ещё их никто не называл аристократами, да и имеющих ещё и не были. Чем дольше существовал род, тем больше в нём становилась маговой, с каждым новым поколением они были всё более умелыми. Однажды маги научились не только защищать людей от нор, но и использовать их в обога. очень интересный пример с животными, которых специально держали возле нор. Из-за нортового излучения у них рождались детёныши с различными мутациями, обычно отрицательными, но изредка и весьма положительными. Если верить книге, то именно благодаря норам маги могли не только приручать диких животных буквально через несколько поколений, но и ослаблять уже одомашненных стабилизирующий отбор. Проще говоря, Роды магов стали пирами, кто использовал селекцию по полной программе. Именно в магическихродах больше всего было пород собак, коровы давали больше молока, у свиней был невероятный приплод и всё в таком духе. Конечно, норы использовали не только в животноводстве, но и в других сферах. Про них я решил не читать, слишком большой раздел, а мне нужно получить побольше самой полезной информации. Следующие страницы прекрасно объясняли, почему именно роды стали образовывать вокруг себя деревни, затем и города, а после объединяться и создавать целые страны. Древняя Русь была образована семью знатными славянскими родами, причём у каждого из них, в так скажем, в подчинении было как минимум 20 менее мощных родов. Разумеется, такое историческое наследие не могло не повлиять на современную Россию этого мира. Но хотя бы поверхностно ознакомиться с книгой под названием Федеральные власти роды я успел в время работы библиотеки подходило к концу. "Можете отложить эту книгу?" спросил я. "Да, это можно", ответила девушка. Попрощался с ней и отправился в общежитие. По пути увидел нескромный магазин с названием магические и другие редкие вещи. Вот туда мне и надо. Может, что-нибудь прикуплю, а может, удастся продать синий энергетический меч.